Глава 4. Июнь 1976 год. Друзья-приятели. Рашид Абдулин. После разговора с Катей Егоровой, Рашид всё свободное время проводил в спортзале. Ему никто не препятствовал. Роман Игоревич, тренер Рашида, только хмыкал, довелел да Рашиду не отклоняться от системы тренировок, но и в душу не лез. Хотя наверняка видел, что у Рашида кошки на душе скребут, но в один из вечеров после тренировки велел Абдулину зайти в тренерскую. «Проходи, присаживайся, Рашид», – велел тренер, когда парень приступил порог тренерской. Рашид прошел и присел на стул возле стены, поставив спортивную сумку между ног. «Рассказывай, боец, что такого у тебя приключилось, раз ты, словно бешеный, по мешкам молотишь», – спокойным тоном предложил Козловский. «Ничего такого, просто скорость пытаюсь наращивать», – ответил Рашид, продолжая смотреть в пол. «Ты мне лапши на уши не вешай. Был бы плохим тренером, если бы не чувствовал настроения своих учеников. Дома что случилось?» «Да нет, дома всё хорошо. Батя машину покупать собирается. Правда, подержанную, но в отличном состоянии. Дядя Витя Егоров продаёт. Отцу москвича уступает». Совсем невесело ответил Рашид. «Виктора Егорова знаю. Рукастый мужик. Резки, правда, порой бывает особенно когда на грудь примет. Но Галина, жена его, крепко в руках держит. У него машину брать имеет смысл. Он ведро с гайками не продаст. Одно слово. Мастер». «Ага. Дядь Витя разбирается в технике. Нам помогал Хонды из запчастей собирать». Рашид вновь вздохнул. Веселья в его словах не было. «Понятно. Значит, сердечная Что она тебе сказала? Отворот-поворот?» «Кто она?» встрепенулся Рашид, посмотрев на тренера. «Не мудри, вы для меня как открытая книга», отказала дома сердца. «Сказала, что подрасти мне надо, может, в армии отслужить, а главное, стать чемпионом, потом мы поговорим, а пока только дружба». «Скажешь, кто твоим сердцем крепко завладел», улыбнулся Козловский. «Егорова Катя», коротко ответил парень. «Район Уралмаша местные не зря порой называют большой деревней. Жители этого района – города Свердловска, как правило, знают друг друга в той или иной степени. «Знаю такое. Она музыкант вроде. Бывал на концерте в праздник Победы. Поёт душевно. Да и музыку сочиняет любопытную. Того же Виктора Егорова дочка. Кстати, её брат тренируется у Олега Кузьмича. Васильев говорит «перспективный пацан», но по линии спорта идти не хочет. Литературой увлекается. «А девочка тебе правильно сказала? Подрасти тебе надо бы. Как в плане возраста, так и в плане спорта», – рассуждал Козловский. «А ну, как она другого встретит, пока я расту?» – вдруг резко спросил Рашид. «Видать, не судьба. Если по-настоящему к ней чувству испытываешь, то примешь любые ее решения. Насколько я наслышан, Егорова подающая надежды композитор. А ты кто? Вот и стоит перед тобой задача стать чемпионом, чтобы ты планку не ронял перед ней». Девки-победители любят. Но главное то, что она тебе дружбу предложила, а не послала куда подальше. Значит, это только одно. Интерес она к тебе имеет. Какой интерес? Да кто ж их баб разберет? Они мыслят совсем по-другому, не так, как мы. Будто с другой планеты прилетели. А ты не сдавайся. Дружбу поддерживай. но ну и барьеры бери. Добивайся побед. Подвел итог Роман Игоревич. После разговора с тренером Рашид немного успокоился. Даже спать по ночам нормально начал. Для себя он решил, что обязательно станет чемпионом. Армия, конечно же, будет, но, скорее всего, спорт рота, где тоже появится возможность продолжать карьеру спортсменам. Отец Рашиды действительно купил у Егоровых москвича. Даже деньги отдали наперёд. Машину парень видел, вполне ухоженная, а не какая-то развалюха. Должен в конце июня забрать. Рашид родителям даже деньгами помог, чтобы набрать сумму на покупку. К тому же гараж купили, рядом с кинотеатром темп причём отапливаемый центральным отоплением. А вот овощной ямы, как и смотровой, в гараже не было. Роман Тимурович, отец Рашида, решил, что такие девайсы, как яма, в гараже необходимы. Потому Абдулин-младший получил задание выкопать нужной глубины яму. Рашид было взялся за лопату, но его обсмеял Юрка Карпенко. «Братан, ты гонишь! У тебя же денег, куры не клюют! Найми алкашей, они в раз выкопают любой котлован, за одну землю вынесут!» Внес конкретное предложение Хохолл. Карпенко не только посоветовал, но и помог найти добровольцев, что толкутся возле винного магазина, которые за 100 рублей взялись за работу. Все же умеет Карпенко языком молотить. Кого угодно уговорить может. Рашид так не умеет, в чем часто сожалеет. Добровольцы выкопали в гараже две ямы, лишних грунт утащили. В общем, работу выполнили, о чем Рашид отрапортовал отцом. Роман Тимурович завёз откуда-то кирпичи, влыжал стены сам. Рашида не привлекал, чтобы не отвлекать от тренировок в секции. Родители радовались, что Абдулин-младший увлёкся боксом. Меньше по дворам болтается, заодно в учёбе подтянулся. Ближе к середине месяца тренер сделал объявление. «Пятнадцатого выезжаем в Анапу. Будем жить в пригороде. Там лагерь переоборудовали под спортивной». С «Собой какие вещи брать?» Спросил один из боксёров, который тоже едет в лагерь. Сменку нижнего белья, мыльно-рыльные, спортивные костюмы, кеды и форму для ринга. Все остальное там будет. Трехразовое питание. И еще половину стоимости путевки оплатить вашим родителям. Выдал информацию тренер, раздав на листках памятки. Друзьям Рашид объявил, что пятнадцатого сядет в поезд и уедет до августа. До отъезда успели получить партию кассет. Теперь в отсутствие Рашида всеми делами будет заправлять Юрка и Саня. Мишка Егоров тоже куда-то укатил, а скоро вообще за границу уедет. С Катей Егоровой Рашид больше не виделся. Не хотел бередить свою душу. Только от ее вида у него где-то в груди начинает ныть. А ведь до этого он совсем не верил в любовь к девочкам. Даже порой посмеивался над такими заявлениями. Но о своих чувствах Рашид не говорил никому, даже Юрке с Мишкой. Хотя друзья и так все видели и понимали, незаметно подошла дата отъезда. Рашид угнал Хонду в гараж, накрыл чехлом. Благо, работу с ямами отец уже закончил, а в нужное время с двумя сумками приехал на вокзал, где уже собирались спортсмены. Те, кто пожелал поехать в спортивный лагерь под Анапой. Июнь, 1976 год. Путь на запад. Михаил Егоров. Как я предполагал, мама вечером после работы мой чемодан перебрала, уложила по-своему. Костюм сложила особым образом, чтобы он не сильно помялся. К костюму я взял туфли и две рубашки. Галстук брать не стал. Терпеть их не могу еще по прошлой жизни. Сменное белье, носки с запасом. Запасное полотенце, мыло, зубную пасту, щетку. Приборы для бритья мне пока не требуются. Растет светлый пушок, но он мне не мешает. Взял туалетную воду. Мама уверяет, что французская, но я почему-то думаю, что Польша. Хотя аромат мне нравится. Решил ехать в джинсах и кроссовках. Джинсы вообще одежда нейтральная. Даже если в них выспишься, то станешь не как неопрятный бомж, а будешь иметь вполне приличный вид. Немного подумал и кинул ветровку в чемодан. На улице больше 20 градусов тепла, так что поеду в футболке. Взял поясную сумку, что изготавливают у отца на заводе. В нее удобно складывать документы и деньги. «За гранпаспорт получил. Коричневая книжка с выездной визой в ГДР. Мне выдан общегражданский, но я знаю, что существуют служебные, синего цвета и дипломатические. Цвет корочки – зелёный. Советских рублей с собой много брать не стал. Три, а лучше четыре сотни вполне достаточно. Вроде взял всё, что может пригодиться, в том числе блокноты и карандаши. Мало ли что записать понадобится. В аэропорт меня проводили мать с отцом». Прилетел в Москву за сутки до даты отъезда. Я заранее созвонился с издательством, так что меня там ждут. Без проволочек сдал рукопись, только в печатном варианте. Сходил в отдел к художникам, определились по картинкам. Книга не первая в этом цикле, так что тематика знакома художникам издательства. Дело сделано. Выйдя из издательства, почувствовал, будто я что-то забыл, но никак не могу ухватить мысль, которая вертится на краю подсознания. Плюнул и направился к Ачетковым, на Арбат. Фронтовый друг деда, в семье которого из-за частых приездов в Москву я стал чуть ли не родственником. Принимают и угощают, по всем законам гостеприимства. У Качетковых оставил чемодан и пошёл прогуляться по Москве. Деньги за гонорар переведут через Беркасу, так что волноваться нет причин. Гулял по Красной площади. Понаблюдал за очередью, которая выстроилась к Мавзолею, но так и не ощутил желания посмотреть на бальзамированного вождя революции. Не хочется портить образ, который сложился от рисунков и картин. Вдруг он выглядит, как засохшая мумия. Зачем травмировать свою юношескую психику? Правильно, не нужно нам такого счастья. В общем, день прошёл в безделье. Вечером хорошо посидели за столом у Качетковых, я рассказал о себе, а москвичи делились новостями. В верхушках власти перемены. МИД теперь возглавляет Григорий Васильевич Романов. Как я понял окончательно. Про Громыко ничего не говорят. Андрей Миронович, а что стало с Громыко? Полюбопытствовал я. «Да кто ж его знает, куда его пересадят? Вроде капитально не посадили, я такого не слышал. Скорее всего, отбирают на пенсию, хотя утверждать не стану. У них там, наверху, свои бубны с плясками. Вот состав Политбюро обновился значительно. Стали молодых подтягивать. Такое впечатление, что Лёню Брежнева чем-то опоели». Пошутил качетков и засмеялся. Анекдоты про Леонида Ильича в стране не новость. Ходят в народе, хотя рассказывают их только дома, на кухне. «Не болтай языком. Скорей не опоили, а рассердили. Я, даючь, слышала в гастрономе, что новая служба создана. Не помню, как называется. Но будут они бороться с казнокрадами. Всех как в шеи переловят», — поведала нам московские слухи Клавдия Захаровна. «Ворон ворону глаз не выклюет. Поменяют одно кресло на другое», — все же высказал свое мнение Андрей Миронович. «За перепалкой Кочетковых забавно наблюдать. Вроде не ссорятся, но каждый отстаивает свое мнение». За день нагулявшись по Москве, я лег спать пораньше. Перед сном снова думал о том, что я такого забыл сделать, но так и не вспомнил. Видимо, какая-то мелочь, незначительная для меня. Вот мозг и не желает напоминать. Понедельник день тяжёлый. Проснулся я часов в 9. Кочеткова ушли на работу. На столе записка. На кухне здесь под полотенцем бутерброды на блюде. Ага, хозяйка для меня оставила. В записке пишут, что желают удачной поездки. За собой помыть посуду, не забыть закрыть дверь. Ключи оставлены на столе. Я сел завтракать, не успел проглотить бутерброды, как раздался телефонный звонок. Звонил Борис Чащин. Миша, я все сопровождающие документы заберу, так что ты подтягивайся на белорусский вокзал часиком к 2. Не опаздывай, предупредил Борис. Вот и отлично. Не надо ползать по кабинетам, чтобы получить нужные документы. Молодец, Борис, выделил мне дополнительного времени. Я задумался. Ехать в поезде примерно 36 часов, так гласит расписание. Чем заниматься в вагоне? Я решил прогуляться до любимого книжного магазина и купить что-то в дорогу, с чем можно скоротать время. Выйдя на Арбат, достаточно быстро нашел книжный магазин. То, что надо. Я вошел в магазин и некоторое время бродил среди книжных полок. Ситуация чуть получше, чем в Свердловске, но читать классическую литературу в поезде совсем не улыбалась. «Что-то конкретно ищите?» – спросила меня молодая продавщица. «Фантастику Михаила Егорова, ну или «Солдатскую правду» этого же писателя». Решил пошутить я. Продавщица Заторна и звонко рассмеялась. Я даже оглянулся, подумав, что она увидела что-то смешное за моей спиной. «Ну и насмешили вы меня, молодой человек. Фантастика Егорова раскупается так быстро, что мы не успеваем ее на прилавок выкладывать, а «Солдатскую правду» купить даже за талон непросто». Продавщица вновь расхохоталась. Вот так и узнаёшь. Совершенно случайно о своей популярности. Что же мне такое купить? Возле кассы я увидел прилавок, на котором лежали газеты и журналы. Улыбнулся продавщицей и подошёл к прилавку. Так, что тут у нас? Журнал «Крокодил». Три номера за этот месяц и три номера за прошлый. Берём. Что ещё? Журнал за рулём. Берём свежий и за прошлый месяц. Теперь газеты. Несколько номеров «Советский спорт». Несколько номеров «Известия». Что ещё? Ага. «Комсомольскую правду». «Красную звезду». «Труд». тоже не помешает «Скажите, я могу у вас купить иностранные газеты?» – спросил я у продавщицы. Она посмотрела на то, сколько я набираю прессы, оглянулась в зал, не видит ли нас кто, потом подошла ближе. «Есть Уллиншпигель, что-то вроде нашего крокодила, есть два номера «Дейли Воркер» и «Морнин Стар», – замялась продавщица. Я вновь улыбнулся. Положил на прилавок перед продавщицей полтинник. Немецкий журнал точно возьму. Американская и английская газета тоже подойдут. Я ведь учу английский, так что для практики подойдёт. Продавщица забрала полтинник. «Есть ещё из Дотчланд, но не свежая. Будете брать, молодой человек?» Как-то тихо спросила девушка. «Обязательно буду. Я изучаю языки. Полезно попрактиковаться, читая газеты. Если возможно, по несколько номеров. Подойдут даже старые и без сдачи, пожалуйста». Ответил я, вновь засветив свою улыбку. Нагрузившись макулатурой, подумал, что тащить такой тюк не очень удобно. И тут мой взгляд привлек рюкзачок. Кстати, женский. Что он мне напоминает? А, напоминает он мне изделие завода УСТМ. «Простите, что за рюкзачок у вас стоит на виду?» – спросил я. О, это изделие завода УСТМ, который в Свердловске. Для женщин очень элегантная вещь. Дороговато, правда, но я такое купила. Очень стильно. Будете брать. Странно, что рюкзак продают в книжном. Но разбираться в причинах поставок в советские магазины нет ни желания, ни времени. Я кивнул головой, решив, что подарю такую женскую сумку Эрике. Хотя цена кусается. 50 рублей немало для рабочего человека. Теперь понятно, почему новинка не распродана. Я добавил еще полтинек. «Ваша девушка будет довольна. Такой рюкзачок становится статусным в столице. Могут позволить немногие. В основном берут иностранцы, когда гуляют по Арбату». Сразу защебетала продавщица. Я с трудом уложил корреспонденцию в статусную вещь столичных барышень. Не застегнулась сумочка. Но это не страшно. Поблагодарил продавца и отправился пройтись по Арбату. Здесь можно было прикупить какие-либо сувениры, что тоже подойдут на подарки. Вернулся за час до нужного времени. Во дворе уже стояла серая «Волга», а рядом прохаживался Борис. «Привет, забирающий вещи, едем на вокзал». Распорядился Борис, протягивая мне руку для рукопожатия. Я сгонял в квартиру качетковых забрал чемодан и вернулся к машине. Сел на заднее сиденье. «Мне для тебя выдали суточный, по 10 марок всего на 30 дней», — сообщил Борис. «Не густо», — прокомментировал я. «Хорошо, что вообще, Даль, сказали, принимающая сторона за все платит, сам понимаешь, как наши относятся к валюте». От того, что Борис говорил свободно, не стесняясь водителя, я понял, что машина служебная. Волга тронулась. Мы поехали на белорусский вокзал. На вокзале мы ждали недолго. Может, минут двадцать. Состав подали вовремя, к первому перрону. Я было размечтался, что поеду в СВ, но ошибся. Места были в купейном вагоне. Мы прошли в вагон. Проводница на входе нас приветствовала, наградив улыбкой. У Бориса я поинтересовался. По какому пути едем? Через Минск, потом Брест, Варшава и Берлин. Останавливаться будем только на крупных станциях, типа Смоленска, Варшавы и так далее. Но все равно ехать сутки с половиной, если нигде ничего не случится», – ответил Чащин. «Отлично, будем читать прессу», – заявил я, выкладывая на стол всю макулатуру. Прежде чем убрать чемодан, который, кстати, вызвал восхищение у чащина, я решил достать ветровку. Достал. Сразу вспомнил, о чем я думал, когда считал, что забыл что-то сделать. Сразу обнаружил кассету с Катиной музыкой. Там, где рок и скрипка. Даже выругался вслух. «Ого, даже не думал, что ты умеешь так ругаться», — удивился Борис. «Забыл парню в Москве записи отдать. И что мне теперь с этой кассетой делать?» Борис взял у меня кассету, повертел в руках, прочитал название. «Что-то запрещенное?» – последовал вопрос от Чащина. «Да нет, музыку сестра сочиняет, она же композитор. Кстати, едет на гастроли в ГДР через пару дней. Думаю, мы сможем побывать на ее концерте. Я боюсь, что на границе могут забрать кассету», – пояснил я. Борис хмыкнул, еще немного повертел кассету в руках, огляделся в купе. Потом поднял полки, осмотрел крепление снизу. Снова хмыкнул. Достал перочинный ножик, что-то вроде швейцарского набора, где есть не только лезвие, но и отвертка и прочие нужные вещи. Борис отвернул два винта. Снизу у полки появилась щель. Он сунул туда кассету, а винты закрутил обратно. «Когда приедем, надо бы не забыть забрать», – прокомментировал мой спутник. Опустил полку и сел на неё. «Да. Сразу заметно, что человек из спецслужб быстро сообразил, куда и что спрятать. Я достал всю корреспонденцию из женской зелёной сумки на стол. Борис хмыкнув в очередной раз взялся просматривать газеты и журналы. Я же решил осмотреть саму сумку-рюкзачок, сделанный из эко-кожи. Почупал, чтобы убедиться. Нет, не извинились, кожа. Та толще. Цвет красный. Точнее, даже вишнёвый. В швы что-то вставлено, чтобы форма сумки держалась. Рассмотрел логотип. Надпись «Made in USSR». Боковой карманчик тоже с молнией. Лямки с подкладками, чтобы не резало плечи. А ничего так, много женских мелочей войдёт. А главное, таскать несложно. Закинул за спину, топай себе со свободными руками. «Миша, а ты зачем иностранных газет набрал?» Отвлёк меня вопросом Борис. «Я владею немецким языком, учу английский, буду практиковаться в чтении», — ответил я. «Не ожидал. Я дремя языками владею. Английским, французским и немецким. Хотя нет, немецким немного хуже», — сообщил Борис. «Тебя что, в разведку готовили?» – шутливо спросил я. Но Борис даже не улыбнулся, а приложил палец к своим губам, встал, выглянул за дверь купе, вернулся на своё место. «Я всё лишь сопровождающий из международной книги, постарайся это запомнить, не надо лишних вопросов. Вполне серьёзно произнёс Чащин. Я движением руки показал, что мой рот закрыт на замок, а ключ я выбросил». «Давно учишь английский?» – последовал от Бориса вопрос. «Год примерно, но с репетитором» ответил я тогда будешь читать слух. я поправлю произношение если что предложил борис я собственно не возражал наконец поезд тронулся вскоре появилась проводница женщина лет тридцати пяти она вновь улыбалась проверила наши билеты забрала их себе по прибытии верну объявила проводница то почему забирает билеты мы похоже, без попутчиков заметил борис в смоленске будет остановка так что попутчики могут появиться чаю желаете «Если возможно, печенье тоже бы не помешало», – согласился Чащин. «Через полчаса сможете посидеть в вагон-ресторан, если возникнет такая необходимость. А печенье принесу. У меня есть из ресторана», – сообщила проводница. «Нам принесли чай с печеньем. Под это дело мы взялись изучать корреспонденцию. Ближе к шести часам по московскому времени мы прибыли в Смоленск. Здесь к нам действительно подсели две девушки – Оксана и Мария. Точнее, они студентки, едут на практику в Минск. Познакомились. Вновь попили чаю». Девчонки начали раскладывать еду на столике. Я предложил Борису сходить в ресторан, чтобы не объедать девчонок. Хотя они нам предлагали. Тем более, лично мой желудок активно требовал полноценной пищи. В вагоне и ресторане заказали полноценный ужин. Первое, второе и третье. Плюс закуски. Я предложил заплатить за Бориса, но он посмеялся. Мне хорошую сумму выдали в отделенные оперативные нужды. Так что за меня не переживай. Если что, я смогу тебе подкинуть. «Не стоит, я с собой взял достаточно денег в рублях, а в Германии что-нибудь придумаем». Борис вновь прижал палец к губам. «Я с собой прихватил шесть бутылок московской водки и шесть банок икры, три красные и три чёрной. Перед границей к тебе половину переложим. Сослуживцы посоветовали взять. В ГДР продадим прямо в гостинице», — заулыбался Борис. За ужином не торопились, превратив употребление пищи в приятную беседу. Время шло. Борис и я заказали десерт. Прошло два часа, когда Борис предложил вернуться в свой вагон. В купе наши попутчицы уже закончили уничтожать запасы еды. Заняли свободные места. Точнее, одну нижнюю полку, вторую верхнюю. Девушки попались разговорчивыми. Борис мягко направлял тему разговора своими вопросами, так что мы больше слушали, нежели о себе рассказывали. Незаметно в разговорах прошло часа три. Подъехали к Минску. Распрощались с девочками. Я вышел на перрон проводить попутчиц. А Борис остался в купе, чтобы переложить часть нашей жидкой валюты в мой чемодан. За одну икру переложил. Станка поезда 20 минут. Я успел набрать свежей корреспонденции. Когда вернулся в вагон, в нашем купе присутствовали двое военных. Отпускники, возвращающиеся в свою часть. Служат в Бресте. Старший лейтенант и капитан уже раскладывали на стол закуску. В завершении поставили бутылку коньякам. «Ну, чтоб не последнее» произнес Старлей, выставляя пузырь с тремя звездами. Я поздоровался, забрал все журналы «Крокодил», заскочил на свою полку, чтобы не мешать воякам расслабляться. Борис вначале отказывался, но тот за офицеров чаще не решил пропустить. Далее я старался не вслушиваться в разговоры трех мужчин. Более того, за полчаса я попросту уснул. Разбудил меня Борис. С просонья я посмотрел на него странно, но он совсем не выглядел выпившим. «Миша, сходи в мойся, подъезжаем к границе, чтобы не выглядеть глуповато». Видимо, Чащин так пошутил, чуть заметно улыбнувшись. Я спрыгнул с полки. Попутчиков уже нет. По всей видимости, они вышли, доехав до нужного места. Взяв полотенце, я отправился в туалет, чтобы сполоснуть лицо. Когда вернулся, Борис уже приготовил наши чемоданы, поставив их на свободную полку. В прошлой жизни мне не доводилось пересекать границу железного занавеса, так что сейчас я приготовился с интересом наблюдать за процедурой пограничного контроля. Контроль проводили в специально оборудованном пункте Брест-Терриспол, так называется ППП, на железной дороге. Здесь пограничники СССР, а затем и пограничные службы Польши проверяли документы, проводили досмотр личных вещей. Борис приготовил все документы, в том числе и декларации на валюту, которую получил на меня и на себя, то есть суточные. Пограничники, не стесняясь, осматривали вещи в чемоданах, досмотр на предмет запрещенных вещей, валюты и литература. Аудиозаписи тоже попадают под запрет. Я здорово порадовался, что обнаружил кассету заранее, ведь она не указывалась в декларации, могли воспринять как незаконный провоз. Любые события рано или поздно заканчиваются. У нас не нашли ничего запрещенного. «Нам еще предстоит такая процедура, на границе Польши и Германии», — напомнил Борис. «Пока ехали через территорию Польши, к нам ни разу не подсадили попутчиков, так что мы развлекались вдвоем». Я читал вслух газеты на английском. Борис подсказал на моей ошибки, порой поправляя произношение. Когда стояли в Варшаве, Чащин сам сходил на перрон, где купил иностранных газет. Естественно, мы обсуждали статьи, да и не только статьи. Борис отлично может вызвать собеседников на разговор. Я это заметил, когда наблюдал за тем, как он ловко беседовал с девушками, а потом с военными. Увы, но я тоже не оказался исключением. Не знаю, что повлияло на появление у меня откровенности. Может, возраст оказал какое-то действие. Зашел у нас разговор о полуострове Крым. Началось все с исторических моментов. Вот меня и понесло. Между прочим, Крым относится к русским землям. С какой такой радости его передали Украине? Ну, допустим, что-то там напутал Хрущев. Разве нельзя вернуть обратно? По сути, РСФСР лишили частичной территории. Неожиданно для себя завелся я. А в чем разница? Украина одна из республик Советского Союза. Никто не запрещает тебе туда приезжать. Да можешь даже на постоянное место жительства переехать. Возразил Борис. Сегодня – да. А что будет лет через двадцать? Можем допустить такое, что к власти придут другие люди, которые посчитают, что пора прекращать подчиняться Москве. Соберутся и примут решение на выход республики из СССР. Украинских националистов там хватает. Такого не может быть. Ты рассуждаешь как фантаст, хотя ты и есть писатель-фантаст. То есть ты не допускаешь выхода республики из СССР? Хорошо. Скажи, что такое холодная война? В чем она выражается? Прежде всего, в информационном давлении на жителей, ответил Борис. Правильно. В первую очередь борьба за умы людей. Западная идеология делает упор на то, чтобы развалить СССР на несколько отдельных республик. Тогда с каждым по отдельности будет справиться легче. Молодое поколение уже сейчас смотрит на западную культуру завистью. Когда такие завистливые товарищи подрастут, они займут посты во властных структурах. Вот тогда и начнется начало конца Союза. Поэтому РСФСР должны не отдавать свои территории, а наоборот добавлять. Надо вернуть Крым, а лучше добавить все русскоязычные области, такие как Донецкая, Запорожская и Херсонская. Да и Одесса не помешает. В таком случае РСФСР получает стратегическое преимущество, а Украина не захочет выходить из состава Союза. Да ты прямо стратегический политик. А что скажешь про Среднюю Азию? Ну или про Кавказ? Засмеялся Борис. А что Средняя Азия? Если захотят выйти из Союза, то это не очень страшно. Жалко будет средства, которые в них вкладывают. Вкладывать средства нужно в первую очередь в свой народ, в свои территории. Тогда соседям будет невыгодно отойти в сторону. А ну как американцы разместят ракеты на этих территориях? Что тогда? Подзадорил меня Борис глупости не посмеют. Существуют же какие-то международные договоренности, которые американцы рушить не станут. Советский Союз слишком силен, чтобы Америка пошла на явное обострение. Они могут пугать нас, чтобы мы старательно тратили свой бюджет на вооружение. Но до войны дело не дойдет. Воевать с нами только чужими руками могут. Сами сроду не рискнут на такое пойти. Мой собеседник явно веселился от моей горячности. Но я заметил это не сразу. Допустим, а что про Кавказ скажешь? «А что Кавказ? Для нас это зубная боль со времен царской России, отпускать его нельзя, но именно там наши враги будут разжигать очаги локальных конфликтов. Я не политик, но думаю, что в руководстве СССР есть люди, которые знают, как не допустить такие конфликты, принять своевременные меры», — ответил я, успокаиваясь. Честно сказать, я уже пожалел, что начал горячиться. С другой стороны, я, как никто, знаю, что будет твориться на территории СССР в 21 веке. Особенно расстраивает война с Украиной. Я взял газеты на иностранном языке и начал читать вслух, прекратив нашу дискуссию. Борис не настаивал. Повторное прохождение границы почти ничем не отличалось от первого. По самой ГДР мы двигались в темное время суток. Прибыли в Берлин после двух часов ночи. Конечная остановка поезда. Транспортный узел «Берлин-Остпанхоф». Что стало приятной неожиданностью для меня, нас встретили. Сразу отвезли в гостиницу, пообещав, что после 10 утра к нам заявятся представители издательства. Я хоть и выспался в поезде, в гостиницу уснул достаточно быстро. Интерлюдия 4. Восточный Берлин. Округ Лихтенберг. Глава Министерства государственной безопасности ГДР Эрих Мильке работал в своем кабинете с документами. Когда открылась дверь, в кабинет вошел секретарь фриц Мерц. Подошел генерал-лейтенант Маркус Вольф. Коротко сообщил Мерс. «Приглашай». Разрешил глава штази. Секретарь вышел, а через несколько секунд в кабинет вошел человек, скорее похожий на преподавателя университета, нежели на главу главного управления разведки ГДР. Маркус Вольф руководил разведкой Восточной Германии более 15 лет. Вольф прошел к столу министра и присел в кресло. «Вижу есть причина твоего внеурочного появления у меня». Произнес мильки, отодвигая документы и переворачивая их по профессиональной привычке. «Информация. В современном мире информация становится самым дорогим товаром. Я получил кое-что интересное от нашей агентуры в США. ЦРУ обеспокоены неожиданными решениями генерального секретаря ЦК КПСС в СССР. Так обеспокоены, что провели расширенное совещание с привлечением своих теоретиков из университетов. Начал говорить издалека Вольф». Ну да, смерть Андропова стала неожиданностью для мировых игроков, а смерть Суслова только добавила пищи для размышления. Все понимают, что здоровье у таких людей было далеко от идеального, но все же считают, что русские сами устраняют неугодных. Так рождаются мифы. Благодаря нашей агентуре мы-то знаем, что Брежнев задушил государственный переворот в зародыша. Знаешь, Эрих, оказывается, имелся кандидат, на которого в ЦРУ рассчитывали. «Да и кто же это?» – удивился Мильке. «Секретарь ЦК КПСС Горбачёв», — ответил глава разведки. «Он руководил всего лишь краем, не спор, большой субъект страны, но мне аналитики докладывали, что он больше болтун, нежели человек-дела», — усомнился глава штази. Если не знать того, что ему благоволил Андропов, то да, шишка небольшая. В ЦРУ считают, что именно такой человек должен возглавить СССР. Демократичный и изговорчивый. Точнее считали так. Сейчас будут выбирать другую кандидатуру. А может и нет. Горбачев потерял некоторые позиции, но не утратил их совсем. По моим данным, он сейчас будет руководить Камчаткой. Да, это на краю СССР, но лет за 10 вполне возможно вернуть утерянные позиции. «Для ГДР правление Брежнева полезно, тем более у них с Хеннегером сложились дружеские отношения. Мне докладывали, что у Брежнева улучшилось здоровье, а это дает положительные прогнозы для нас. Я поставил задачу аналитикам, чтобы подумали над тем, кто может стать преемником Брежнева. Скажи, Маркус, мы можем что-то сделать, чтобы окончательно утопить понравившегося американцам кандидата». «Есть кое-что на Горбачёва, но несерьёзное. Дам поручение агентам, чтобы наблюдали за ним. Но у меня есть более интересная информация. Диссиденты в СССР. Жаль, что русские не воспринимают эту проблему всерьёз». «У русских хватает других проблем, чтобы серьёзно смотреть на болтунов», произнёс глава Штазим. Будем работать. Достаточно часто наши интересы совпадают. Но у меня к тебе такой вопрос. В окружении Брежнева появился юноша, который ведёт активную переписку с дочерью заместителя бургомистра Восточного Берлина. Есть идея завербовать мальчишку. Так, на всякий случай. Глядишь, в будущем пригодится. Тем более он получил приглашение от нашего издательства на публикацию своих фантастических книг. У тебя в издательстве свой агент? Сотрудничает кое-кто. Что скажешь по поводу вербовки? Авторы «Фантаста» сопровождает молодой сотрудник международной книги, так что не вижу проблем. Можем заинтересовать Егорова финансово. Издательство предложит дополнительные средства, например, суточные расходы, но завышенные. Механизмы имеются, если получим разрешение. Поговорю об этом с Хенекером. Если даст добро, то я возражать не стану. Не стал торопиться с положительным ответом Мильке. По вопросу ЦРУ я бы обменялся информацией с Кручковым. Глядишь, и он нам подкинет что-нибудь полезное, например, из ФРГ. «В этом вопросе я тебя не ограничиваю. Ты старый волк в разведке. Тебе советуют только дело портить», — согласился глава Штази. Еще немного поговорив, на тему общих вопросов глава разведки покинул кабинет начальства. Июнь 1976 год. За неделю до поездки Егорова в ГДР. Эпизоды. Как только Борису Чащину сообщили, что он поедет сопровождающим писателя-фантаста в ГДР, старший лейтенант удивился, но вопросов не задавал. В конторе не принято задавать вопросы. Чащин выехал в Москву, где с ним беседовал генерал-полковник Цвигун, который назначен временно исполняющим обязанности председателя КГБ СССР. Как сотрудник на курорте в Крыму, на даче номер один в Глициния, Чащин знал Цвигуна, причем знал хорошо. Хотя чаще контактировал с генерал-майором Рябенко, который руководил охраной генсека. Цвигун не раз приезжал отдыхать на государственную дачу, а потому Гущина знал. И вот сейчас Борис сидел в кабинете, фактически главы КГБ. Цвигун изложил суть задания. «Почему я, товарищ генерал-полковник?» – все же спросил Борис, так как не понимал, почему выбрали именно его кандидатуру. «Давай без официоза. Можешь обращаться ко мне по имени и отчеству». «Выбрали тебя, Борис, потому что ты имел контакт с Егоровым». К тому же, так пожелал Генсиак. «Мои задача коротко спросил Чащин. «Тебя ведь готовили для работы в первом управлении, так что ты кое-что понимаешь. Более того, проработал в контрразведке, а значит, умеешь подмечать необычные мелочи. Присмотрись к Егорову, укрепи дружбу. Необходимо, чтобы юноша начал тебе доверять. По возвращению доклад, со всеми подробностями. Итак, твоя задача». Не допустить возможной обработки Егорова сотрудниками штази. Сопровождаешь под легендой, как сотрудник международной книги. Владеешь тремя иностранными языками, чем не кандидат. Дополнительно, тебя проинструктирует начальник первого управления генерал-лейтенант Крючков. Подкинет тебе контакты в гдр к которым сможешь обратиться в случае нужды. Но лучше до этого не доводить. Поставил задачи перед подчиненным Цвигун. Покинув кабинет Свигуна, Борис подумал, что может появиться возможность попасть в первое управление. Не то чтобы чаще Чащину не нравилась служба в «девятке», вполне нравилась, но сделать карьеру, находясь в Крыму, очень сложно, так как там никогда и ничего не происходит. Перед тем, как направиться в первое управление, зашел к своему руководству, начальнику первого отделения первого отдела девятого управления генерал-майору Рябенко. Тем более генерал говорил о том, чтобы Борис обязательно зашел к нему. Поприветствовал начальство по уставу, после того, как разрешили войти, перешагнул порог кабинета. «А, Боря, проходи, присаживайся», — говорил Сцвигуна. «Задача понятна», — спросил генерал. «В общих чертах, товарищ генерал-майор», — ответил Чащин. «Если что-то непонятно, спрашивай. Для этого и пригласили тебя, чтобы ввести в курс дела». Откуда такая заинтересованность обычным автором фантастики из региона? Я ознакомился с его данными. Еще в прошлом году, когда Егоров приезжал в Глицинию. Но да, популярность у него растет. Самый молодой член СП. Я с ним общался в прошлом году. Необычный взгляд на ситуацию. Однако он много фантазирует, особенно о будущем. Хотя я приметил, что слушать собеседника он умеет. Вопросы может задавать наводящие. Молодой, но ранний. задачи которые ставят передо мной, справился бы любой сотрудник из второго управления. Ну или из первого управления. Что там, молодых офицеров не нашлось. «Молодежи хватает, как и опытных оперативников, в том же втором управлении. Но семён Кузьмич должен был обозначить причину выбора на твоей кандидатуре. Ты с ним знаком, значит, он не станет за тебя явно закрываться. Твое знание языков только в плюс. У тебя опыт контрразведчика имеется. Но главное, ты из нашей команды. Леонид Ильич сам предложил твою кандидатуру. Постарайся меня не подвести. Но есть еще один момент, так сказать, просьба от меня и Крючкова». Рябинка посмотрел Чащину прямо в глаза. «Крючкова». Старший лейтенант ничего переспрашивать не стал, все так же продолжал сидеть с прямой спиной, ожидая продолжения. Состоялся у нас разговор с Владимиром Александровичем. А тема коснулась именно солдатской правды. Этот военный цикл набрал популярность в СССР, особенно среди ветеранов войны. И подумали мы с Крючковым, что не помешает дать возможности Егорову писать о специальных операциях. Естественно, материал с корректировкой, настоящие имена сотрудников изменить. А то про многих пишут, в том числе про военную разведку. А у нас много чего такого, что можно было бы отразить для потомков. Вот и нужно понять, стоит ли допускать молодого парня к некоторым тайнам. Я самого не понял, а разобраться хочется. Что за человек был? будет находиться возле Леонида Ильича. Заметил я у нашего подопечного то, что он все чаще старается общаться с Егоровым. Что такого в этом юноше имеется? По годам вроде только школу заканчивает, а по рассуждениям вроде взрослый человек. Вот и понаблюдаешь за ним, так сказать, в дружеской обстановке. «Сделаю, товарищ генерал-майор», твердо заверил Чащин. «И еще, Боря, у Егорова есть сестра, начинающий композитор. Музыку необычно пишет, молодежи нравится». А еще две песни собственного сочинения о войне. Вообще на слезу пробивает. Так вот, Екатерина Егорова тоже выезжает в ГДР в это же время. «Ты присмотрись там, если будет возможность, чтобы и она не попала в разведку каких-либо спецслужб». «А то бывает так. Появится в СССР талантливый человек. Его начинают на Запад сманивать». «Леонид Ильич об этом тоже упоминал. Там будут работать люди с музыкантами, которых подбирал Цвигун. А мне хочется иметь собственное мнение. Точнее, мнение от нашей службы». «В общем, работай, но осторожно и внимательно». Закончил разговор Рябенко. От своего прямого начальства Чащин вышел в некоторой задумчивости. Казалось бы, что такого в этой поездке? Практически рядовой выезд сопровождающего. Но есть нюансы. свое начальство подводить, поставить крест на своей карьере. Осталось посетить первое управление получить ЦУ и заняться выполнением поставленных задач. Чащин направился посетить Крючкова. Генерал-лейтенант принял его не сразу, но и ожидать в приемную долго не пришлось. После того, как Борис вошел в кабинет, Крючков предложил присесть, а потом несколько минут рассматривал старшего лейтенанта. Потом достал из папки несколько лесов бумаги, где написаны данные контактов в ГДР, пароли и отзывы. «Почитай и запомни», – велел генерал-лейтенант Крючков. На свою память Чащин не жаловался. Прочитал, прокрыл глаза, мысленно повторил. «Готово!» – произнес Борис и вернул записки генералу. При любых ситуациях свою легенду не раскрываешь. Ты сотрудник из чиновничьего аппарата. Значит, и замашки у тебя должны быть похожими. Водки возьми на продажу и корки. На месте продаж. Так многие делают, чтобы разжиться валютой на подарки для домашних родственников. В посольстве появляться не следует. Что-то понадобится, обратишься к контактам но ну и присмотрись к Егорову, что он за человек. Хотя об этом тебя должен был предупредить Рябенко. Более не задерживаю. Дал понять Крючков, что разговор закончен». После посещения родной конторы Чащин озаботился получением всех нужных документов в Госкомиздате.